Но в то же время он чувствовал намек на сожаление. Сожаление о том, что он не мог найти среди его врагов того, кто промыл мозги Шалти, того, кто имел предмет мирового класса. Ненависть, густая и насыщенная, разгоралась там, где у Айнса должно было быть сердце. Хотя сильные чувства были подавлены его пассивным умением, в нем все еще держались слабые эмоции. Айнс разжал ладонь, которые были миниатюрные песочные часы. Он ждал. Если бы он использовал покупной предмет, то мог бы немедленно скостовать сверхуровневое заклинание. Причина, почему он не сделал этого, заключалась в том, что он хотел спровоцировать любых возможных игроков Игдрасиля. И так как здесь не оказалось других игроков, было глупо просто стоять на месте и ждать, пока приготовится заклинание. Во время сражения с Шалти у него не было такой роскоши. Против людоящеров он не использовал атакующих заклинаний. Затем... Ммм, как оно будет выглядеть? Я с нетерпением жду его. Каким в точности будет эффект от сверхуровневого атакующего заклинания против армии королевства? Хотя оно не было особенно сильным заклинанием в Викдрасиле, какие эффекты оно будет иметь в этом мире? Внезапно Айнс свел несуществующие брови. Он стал немного себя бояться, Он знал, что много людей вот-вот умрёт, но всё, что он ощущал, было неопределённым намёком на жалость. Не было даже неловкого смущения, вроде того, как при ходьбе порой давится множество насекомых. Не было вообще ничего. Всё, что он чувствовал, желание видеть последствия своих действий и, конечно, плоды, которые он пожнёт для себя, для великой гробницы Назарика. Айнс вылил свою силу в руки. Частицы от разрушенных пешочных часов – текли против ветра и затягивались волшебный круг, внутри которого находился Айнс. Вместе с этим активировалась сверхуровневая магия. Яшуб Нигурат. Черный ветер подул к армии королевства, которая только что закончила изменять свое построение. Или скорее не было никакого ветра. Ничто не переместилось от сорняков, растущих на равнинах, к волосам на головах солдат королевства. Левый фланг армии королевства – Насчитывал 70 тысяч солдат. Каждый из них был убит на месте. Часть вторая. Что только что произошло? Никто не мог ответить на этот вопрос. Каждое живое существо на левом фланге королевской армии, лошади, призывники, рыцари, дворяне, все до единого внезапно свалились, рассыпавшись по земле, будто подрезанные марионетки. Первыми отреагировали имперские войска, расположенные напротив. Человеческому разуму требовалось некоторое время, чтобы разобрать только что произошедшие события. И после небольшой задержки ужас опустился на них. Имперскую армию охватили возгласы паники. Увидев развертывание магического круга Айнс Олгона, они предположили, что был применен какой-то вид заклинания. Это все, что они поняли. Но кто был способен представить себе такое? Кто мог бы вообразить ужас примененного только что заклинания? Это заклинание убило семьдесят тысяч человек, больше, чем вся имперская армия, в одно мгновение, целиком и полностью высосала их жизни. Невозможно поверить своим глазам. Имперские рыцари молились независимо от того, каких богов они верили. Они молились в надежде, что люди королевства не были мертвы. Они молились, чтобы такая ужасающая магия не существовала в этом мире. Конечно, взглянув на правду перед своими глазами, Ни один из упавших солдат королевства не сдвинулся с места. Они полностью осознали, что все это было не более чем глупыми надеждами. Но они все еще не могли принять этот факт. У них не было способа сделать это. Человек, признанный одним из сильнейших в империи, один из четырех рыцарей, Нимбл мог только смотреть с немым страхом и скрипеть зубами в неприкрытом ужасе перед внезапно истребленным левым флангом королевской в армии. Никто не поднимался. Это была реальность слишком, слишком страшная, чтобы принять ее. Но ужасная правда не может быть описана такими простыми словами. Айнс all gone» – заклинатель, монстр, способный захватывать целые страны и стирать их в порошок, как ребенок разрушает замки из песка. Такова реальность. Паника, окутывавшая армию Империи, постепенно отступила, как вода. Каждый просто замолчал, не в силах что-либо говорить. После нескольких минут тишины в рядах имперской армии снова начал подниматься шум. На этот раз это были звуки бессильной злобы каждого солдата империи. Они слились в единый гул негодования. Солдаты наконец осознали увиденное. И теперь могли только злиться на своих командиров, императора и на злой урок, что позволили такому случиться. Они поняли свою беспомощность. Они поняли, что если посмеют выступить против Айнс Олгона, то он расправится с ними и их семьями так же, как с солдатами королевства. Их дуб был полностью сломлен. В этой напряженной обстановке Нимблу в голову пришла неожиданная мысль, какое выражение лица сейчас у Айнс Олгона, заклинателя, который может творить магию, способную забрать сотни тысяч жизней. С каким лицом он творит смерть? Он незаметно посмотрел на Айнза и увидел, Полное безразличие. Как так? Как такое возможно? Как может такой, как он, как это, быть таким спокойным? Даже после истребления 70 тысяч жизней? Согласен, поле боя есть место смерти, и слабые теряют свои жизни, это очевидно. И все же, не должен ли он хоть что-то чувствовать в своем сердце после убийства стольких людей? Сожаление или вина – естественные чувства. Если он ощущает радость или волнение от этого, то такие, пусть и искаженные чувства, доступны для понимания. Однако такое безразличие – некий способ защитить свою совесть? Нет. Для такого монстра это должно быть привычный пейзаж. Чувствуют ли люди жалость или садистское удовольствие, топча муравьев под ногами? Нет, не испытывают ни одного из этих эмоций. Что же, что же это такое? Почему это происходит? Почему некто подобный… Существует в этом мире. В чем дело? Эй... Находясь в оцепенении, в ответ на внезапные вопросы Нимбл испуганно взвизнул: "Ничего такого. Это это заклинание. Оно было великолепным. Нимбл поблагодарил судьбу за способность говорить в такой ситуации. В ответ Нимбл услышал лишь спокойный смех. Я я вас обидел? Нет, вовсе нет." «Вы сказали, что это заклинание было великолепным, так ведь?» «Да!» – заикаясь, ответил Нимбл и спросил про себя. Это над этим он смеялся. Под ручьем стекал по лбу Нимбла. Увидев чудовищные последствия раздражения этой особы, он не имел никаких намерений гневить его. «Пожалуйста, расслабьтесь. Я хотел сказать, что мое заклинание еще не завершено. Вот сейчас-то и начнется настоящее зрелище» ведь когда кто-нибудь делает жертвоприношение черному козлу лесов с тысячью молодых, он отвечает тому ударом своим потомством. Милые, восхитительные детишки. Он был прав, и как созревшие плоды со временем падают на землю. Имперские рыцари были первыми, кто увидел это. Это было ожидаемо, ведь они находились на безопасном расстоянии и, почувствовав порыв смелости, смотрели за происходящим через узкие щели шлемов. После шторма смерти, унесшего жизни солдат королевства, в небе появилась черная, как смоль сфера, вид которой заставлял дрожать всех, кто ее видел. Казалось, своим существованием она загрязняет мир. Кто же видел ее среди королевской армии? Войска правого фланга. Они не видели, что случилось с левым флангом, в отличие от центральной колонны. Солдаты, которые в страхе, все до единого зажмурились и, пытаясь понять, что происходит, осматривались по сторонам и, судя по всему, в этот момент они и заметили сферу. Взгляды тех, кто еще не отчаялся, были прикованы к ней. Можно было наблюдать странную картину. Две армии, собравшиеся на равнинах КАЗ для битвы, сейчас просто стояли молча и вперились взглядами в странный объект, плывущий по небу. Зрелище действительно было впечатляющим. Сфера напоминала огромное отверстие в небе, снаружи она как будто была опутана паутиной. Единожды увидевши ее, не в силах был оторвать на от нее взгляд. Черная сфера медленно росла. Все стояли, словно парализованные. И если бы даже их начали убивать, никто бы не сдвинулся с места, даже не думал бы ни о чем. Все, что они могли делать, это утупело смотреть. И вскоре, как созревший фрукт, она упала. Коснувшись земли, сфера лопнула. Она лопнула, как упавший воздушный шар, наполненный водой. От места падения что-то распространялось вокруг, что-то наподобие битума, липкое и тягучее. Оно накрывало и будто впитывало в себя трупы солдат королевства.